Глава тридцать четвертая За столом во время обеда атмосфера сгустилась. Сэнди и Барбара оба беспрестанно курили, перемежая сигаретой каждое блюдо. Сэнди был непривычно молчалив, то и дело погружался в свои мысли, а Барбара нервно и бессвязно поддерживала беседу. Пару раз она бросала на Сэнди странные взгляды. Гарри казалось, что они страшно далеки друг от друга — Между ними порвалась связь. Обстановка стала давить и на него. То и дело он ловил себя на том, что всматривается в озабоченное угрюмое лицо Сэнди и думает о судьбе Гомеса. Что с ним сталось? Разведка знала о новом приглашении на обед к Форсайту, и днем у Гарри состоялся подробный разговор с Хилгартом. Они не виделись больше недели. Кабинет капитана располагался в дальней части посольского особняка Гарри никогда там не бывал. Деловитая на вид секретарша отвела его в просторную комнату с высоким сводчатым потолком. На стенах висели фотографии военных кораблей в рамках, на полке рядом с альманахом Буйтакера и справочником боевые корабли Джейна стояли томики романов Хилгерта. Гарри вспомнил пару названий книг, которые в школе читал Сэнди. «Принцесса и лжесвидетель. Творец войны». Хилгард сидел за массивным дубовым столом, лицо у него было хмурое, в больших выразительных глазах светилась ярость, хотя говорил он спокойно. «У нас проблемы с маэстро», — заговорил капитан. «Он чертовски зол. Вместе со своими дружками из числа монархистов они шпионили на этом проклятом прииске, и Гомес работал на них. Очень жаль, что вы невольно его выдали. Маэстро и без того сердился на вас» так как вы вскружили голову его дочери и оставили отношения без развития. Их операция на этом пришел конец. Могу я узнать, что случилось с Гомесом, сэр? Он, маэстро, не в курсе, но не рассчитывает увидеть его снова. Гомес работал на него много лет. Ясно. У Гарри упало сердце. По крайней мере, Форсайт, кажется, ни в чем вас не подозревает. Хилгарт уставился на гаре. «Так что дурачьте его и дальше. Соглашайтесь внести деньги в проект и сообщите мне про отчеты, о которых они говорили, когда получите доступ. Я хочу знать, что в них. Да, сэр?» «Сэр Сэм обрабатывает членов парламента в Лондоне. Они могут положить конец всей операции. Если это случится или что-то пойдет не так, у меня есть особый план в отношении Форсайта». Он помолчал. «Мы попытаемся завербовать его. Предложить то, что он хочет получить от этого прииска, мы не можем. Зато можем надавить на него иначе. Он так и не общается с родными?» «Совершенно». Хилгард хмыкнул. «Значит, тут нам искать нечего. Ну ладно, посмотрим». Он резко взглянул на Гарри. «Чем вы так озабочены? Не нравится, что мы попытаемся нажать на Форсайта?» «У меня сложилось впечатление, что вы его терпеть не можете». Гарри ничего не сказал. «Вы не созданы для такой работы, Брэд», — произнес Хилгарт, не сводя с него глаз. «Да, сэр», — с трудом проговорил Гарри. «Я делал лишь то, что от меня просили. Мне очень жаль, что я так подвел вас и... лейтенанта гомиса Еще бы. Но нам нужно, чтобы вы продолжали игру. Пока!» «После мы отправим вас домой. Вероятно, довольно скоро». Капитан слегка улыбнулся. «Полагаю, для вас это станет облегчением». Пилар принесла основное блюдо — паэлью. Мидии, креветки и анчоусы на подушке из риса. Она поставила кушанье на стол и ушла, не глядя никому в глаза. Барбара разложила еду по тарелкам. «Отличное угощение, свежие морепродукты», — сказал Сэнди который как будто оживился, ощутив запах паэльи, и улыбнулся Гарри. Сейчас их мало как никогда. Почему? Рыбакам выдают норму бензина, чтобы те могли ходить в море на своих лодках, но топливо на черном рынке стоит астрономически дорого, так что они продают его, получают дикую прибыль и больше ничего не делают. Вот видишь, к чему ведет наша блокада. «А правительство не может заставить их использовать бензин по назначению?» «Нет», — рассмеялся Сэнди. «Они издают законы, но не могут принудить людей их исполнять. У половины министров рыльца в пушку». «Как продвигается проект, в который вы решили вложиться?» Поинтересовалась Барбара и опять посмотрела как-то странно теперь на Гарри. «Ну...» «Медленно», — перебил его Сэнди. «Сейчас вообще ничего не происходит». «Я вчера получил письмо от Уилла», — сообщил Гарри. «Ему теперь нравится жить в деревне». «Его жена должна быть рада, что они далеко от бомбежек», — сказала Барбара. «Да, это было слишком для нее». Гарри серьезно посмотрел на Барбару. «Вы слышали про Ковентри?» Она глубоко затянулась сигаретой. Ее глаза за очками казались усталыми, Под ними появились темные круги, которых Гарри раньше не замечал. Да, пятьсот погибших, как пишут в газетах. Центр города сравняли с землей. — Ох уж эти заметки в Арибе. Там все преувеличивают, — заявил Сэнди. — Всегда изображают бомбардировки хуже, чем они есть. Пишут под диктовку немцев. Это было на Би-Би-Си. — Я тоже слышал, — подтвердил Гарри. — Ковентри всего в пятнадцати милях от Бирмингема. «Каждый раз, слушая BBC, я боюсь, что расскажут о новых налетах на город. Судя по письмам, моя мать живет в постоянном напряжении». Барбара вздохнула и печально улыбнулась Гарри. «Так странно, когда твои родители вдруг превращаются в испуганных стариков». «Тебе нужно съездить навестить их», — предложил Сэнди, и Барбара удивленно взглянула на него. «Почему нет? Ты не была дома уже много лет» скоро рождество получился бы приятный сюрприз барбара закусила губу просто я не думаю что сейчас подходящее время пробормотала она а почему нет я могу достать тебе билет на самолет я подумаю порадуй себя гарри посмотрел на барбару удивляясь почему та не хочет ехать а как насчет вас гарри обратилась она к нему Поедете в отпуск на Рождество? — Не думаю. Переводчиков обычно держат под рукой на всякий случай. — Наверное, вам хотелось бы повидаться с дядей и тетей? — Да. — Сэнди говорит, у вас появилась девушка, — заметила Барбара, силясь изобразить веселость. — Чем она занимается? Гарри пожалел, что поделился с Сэнди в машине по пути на Приск. — Она... она работает на молочном производстве. — Давно вы с ней встречаетесь? — Недавно. Гари вспомнил предыдущий вечер, который провел в квартире в карабанчиле. София сообщила довольно неожиданно, что рассказала родным об их отношениях. Гари задумался, как они на это отреагировали. Мать Софии и Энрике встретили его с избыточной приветливостью. Гари предположил, что они рады знакомству Софии с богатым человеком, пусть даже иностранцем. Пака вел себя спокойнее и впервые заговорил с ним – отчего Гарри почувствовал себя исключительным. Это было довольно странно. — Приводите ее к нам обедать, — радостно предложила Барбара. — Нас будет четверо. — Вот почему ты не едешь домой на Рождество, — Сэнди указал пальцем на Гарри. — Хитрый ты пес. Он вытер рот салфеткой. — Где перец? Пилар его забыла. — Я принесу, — сказала Барбара. — Извините. Она вышла. Сэнди серьезно посмотрел на Гарри. Хотел избавиться от нее на минутку. Боюсь, с прииском возникли проблемы. У Гарри застучало сердце. Какие? Себастьян струхнул из-за иностранных инвестиций. Боюсь, ничего не выйдет. Расстроенно покачал головой Форсайт. Жаль. Значит, не будет никаких отчетов для Хилгарта. Я удивлен. Думал, это Атера меня в чем-то подозревает, заметил Гарри. Сэнди вертел в руке хрустальный бокал. Он боится, что надзорному комитету не понравится английский инвестор. «Они начинают...» — Сэнди сделал паузу — давить на нас. «Комитет генерала Маэстро?» «Да, они следили за нами пристальнее, чем мы думали, и наверняка знают о тебе». Гарри хотел спросить про гомиса но не осмелился. «Значит, у тебя останутся проблемы с финансированием?» Сэнди кивнул. «В комитете поговаривают о том, чтобы более или менее взять проект в свои руки. И тогда плакала наша прибыль». «Мне очень жаль. О, полагаю, мы что-нибудь придумаем. Прости, что расстроил тебя», — сказал Сэнди. Он посмотрел на Гарри своими карими глазами, водянистыми и печальными, как у пса. Их выражение менялось на удивление быстро. «Ничего». «Может, мне лучше держаться от этого подальше?» «Не уверен, что у меня есть склонность к таким вещам». «Хорошо, что ты так к этому относишься. Жаль, мне хотелось что-нибудь сделать для тебя. Ну, ты понимаешь, в память о старых временах». В холле зазвонил телефон. Гарри вздрогнул. Он услышал шаги и голос Барбары, говоривший по-английски. Через мгновение она с озабоченным лицом вошла в гостиную. «Гарри, вам звонят из посольства. Уверяют это срочно». Барбара тревожно посмотрела на него. «Надеюсь, не дурные вести из дому?» «Ты дал им наш номер?» Сэнди резко взглянул на него. «Пришлось, я сегодня дежурный. Я должен быть на месте, если понадобится срочно что-то перевести. Извините меня». Он вышел в холл. Маленькая брасера под телефонным столиком согрела ему ноги. Он взял трубку. «Алло, Гарри Брэдт!» — ответил красивый женский голос. — О, мистер Брэд, я рада, что мы смогли связаться с вами. У меня на проводе одна женщина — мисс София Рокки-Кассас. Секретарша замялась. Она говорит это срочно. — София? — Она ждет на проводе. Хотите принять звонок? — Да, соедините, пожалуйста. Раздался щелчок, и на мгновение Гарри подумал, что связь оборвалась. Потом заговорила София. Странно было слышать ее в холле у Сэнди. — Гарри! «Гарри, это ты?» В голосе, обычно таком спокойном, звучала паника. «Да, София, что случилось?» «Мама! Мне кажется, у нее случился еще один удар. Энрике ушел, я одна. Пака в ужасном состоянии, он это видел. Гарри, ты можешь прийти?» Он услышал, что она плачет. «Удар?» «Думаю, да, она без сознания». «Я сейчас приду. Где ты?» «Прошла два квартала, чтобы найти телефон. Извини, я не могла больше ничего придумать. О, Гарри, она совсем плоха!» Он секунду подумал. «Хорошо, иди домой, я скоро буду. Возвращайся к матери и Пака. Пожалуйста, поторопись, приезжай скорее». Было страшно слышать панический тон ее голоса. «Я знала, что ты не откажешь!» Быстро добавила София. Затем раздался щелчок. Она повесила трубку. Дверь гостиной открылась и Барбара протянула к нему руку. «Что произошло? Вы сказали, у кого-то случился удар? Не у вашего дяди?» Гарри глубоко вдохнул. «Нет, у матери Софии, моей девушки». Он прошел следом за Барбарой обратно в столовую. Она позвонила в посольство, и оттуда меня с ней соединили. София осталась одна, с матерью и мальчиком, который у них живет. Мне нужно пойти к ним. Сэнди глядел на него с любопытством. «Они не могут вызвать врача?» «Им это не по карману». Должно быть, его ответ прозвучал резко, потому что Сэнди поднял вверх руки. «Хорошо, старина, хорошо». «Могу я вызвать отсюда такси?» Гарри приехал на трамвай. «В такое время ждать придется целую вечность. Где они живут?» Гарри замялся. «В карабанчиле «В карабанчиле Сэнди вскинул брови. «Да». Вдруг раздался решительный голос Барбары. «Я отвезу вас». Если у этой бедной женщины случился удар, я попробую ей помочь. София раньше училась в медицинской школе, но помощь лишней не будет. Ты не против? — Ехать туда на машине небезопасно, — сказал Сэнди. — Лучше вызвать такси. — Все будет в порядке. Барбара шагнула к двери. — Пойдем, я возьму ключи. Гарри двинулся следом за ней. В дверях он обернулся. Сэнди остался сидеть за столом. Лицо у него было злое, обиженное. Он терпеть не мог, когда его игнорировали. Вечер был холодный и ясный. Барбара уверенно вела машину по центру города, затем по темным узким улицам рабочей окраины. Казалось, ей стало легче вне дома. Она с любопытством посмотрела на Гарри. Я не подозревала, что Софии скоробанчили. — Вы ожидали, что моя подружка из среднего класса? — Думаю, да, подсознательно. Барбара печально улыбнулась. Мне ли не знать, что невозможно предсказать, в кого влюбишься? Барбара еще раз окинула его искательным взглядом. Она особенная? Да. Гарри замялся. Некоторое время я сомневался. О, я не знаю, этично ли мое желание испытать жизнь обычных испанцев. Он смущенно рассмеялся. Стать как местные? Что-то вроде того. Но это... это просто любовь, понимаете? Понимаю. Барбара помолчала. «А как относятся к этому в посольстве?» «Я им ничего не сказал. Пусть у меня останется хоть немного личного пространства». «Это здесь, на следующей улице». Они припарковали по карту дома Софии и торопливо взбежали по темной лестнице. Девушка услышала, что подъехала машина и стояла в дверях. На площадку из квартиры падал тусклый желтый свет. Изнутри доносился истерический детский плач. София выглядела бледной. Нечесанные волосы облепили голову. Она уставилась на Барбару. «Кто это?» «Барбара, жена одного моего друга. Мы вместе обедали. Она медсестра. Вероятно, сможет помочь». Плечи Софии поникли. «Слишком поздно. Мамы больше нет. Она была мертва, когда я вернулась домой после звонка тебе». София впустила их в квартиру. Старая женщина лежала на кровати. Глаза ее были закрыты, бледное лицо выглядело спокойным и мирным. Пака навалился на нее сверху, крепко обнимал, голосил и плакал на взрыд. Когда они втроем вошли в комнату, он поднял взгляд и со страхом посмотрел на Барбару. София подошла к нему и погладила по голове. «Все в порядке, Пака. Это женщина-подруга Гарри. Она пришла нам помочь. Она не с церкви. А теперь отойди, пожалуйста». София мягко подняла его, оторвав от тела, и прижала к себе. Они сели на кровать, и теперь уже плакали оба. Гарри пристроился рядом, обняв Софию. Пака выпрямился и испуганно взглянул на Барбару. Она подошла к нему и очень осторожно взяла его грязные ручки в свои. — Привет, Пака, — по-испански сказала Барбара. — Можно мне называть тебя Пака? Мальчик молча кивнул. — Слушай, Пака, София очень расстроена. Попытайся вести себя как большой мальчик, если можешь. Я знаю, это трудно. Давай иди, посиди со мной. Пака позволил ей увести себя от кровати, Барбара усадила его на шаткий стул и придвинула второй, чтобы сесть рядом. София, не отрываясь от Гарри, смотрела на свою мертвую мать. — Я думала, что это может случиться, и так для нее будет лучше. «Но как же тяжело!» «Нужно вызвать скорую, мы не можем оставить ее здесь». «А Энрике не захочет с ней проститься?» спросил Гарри. «Может, лучше не надо?» София встала и подошла к двери, чтобы взять из-за нее свое пальто. «Давай я схожу», — предложил Гарри. Барбара поднялась. «Нет, оставайся с Софией. Я видела неподалеку телефонную будку, пока мы ехали. Пойду туда». «Не стоит вам ходить одной», — сказала София. «Я бывала в местах и пострашнее. Прошу, не переживайте за меня». Она говорила отрывисто, по-деловому, с явным желанием быть полезной. «Я скоро вернусь». Не успели они возразить, как Барбара вышла, по лестнице застучали ее шаги. София взяла Пака за руку, снова усадила рядом с собой и Гарри на кровать в Последнее время она чувствовала себя очень усталой, прошептала София, глядя на спокойное лицо умершей. Сегодня вечером, после обеда, она вдруг вскрикнула. Такой ужасный звук, будто стон. Я подошла к ней. Она была без сознания. А потом, когда я вернулась, позвонив тебе, застала ее уже мертвой. Бедного Пака я оставила с ней одного. Она поцеловала мальчика в макушку. Нельзя было так делать, нужно было сидеть здесь. — покорила себя София. — Ты сделала все, что могла. София проговорила бесцветным голосом. — Так лучше. Иногда она мочилась в постель. Это ужасно ее расстраивало, она плакала. София покачала головой. — Знал бы ты маму раньше, до болезни. Она была такая сильная, заботилась обо всех нас. Папа не хотел, чтобы я училась в университете, а мама всегда меня поддерживала. София посмотрела на фотографию, где ее мать стояла в подвенечном платье между мужем и братом-священником. Все они улыбались в камеру. Бедняжка. Гарри крепко обнял возлюбленную. Не знаю, как ты все это вынесла. Она прильнула к нему. Через некоторое время на лестнице послышались шаги. «Вот и Барбара», — сказал Гарри. «Она все уладит». София вскинула на него взгляд. «Ты хорошо ее знаешь?» «И очень давно». Он поцеловал любимую в лоб но только как подругу. Вошла Барбара с раскрасневшимся от холода лицом. Я дозвонилась в больницу, сюда пришлют машину, но придется подождать. Она достала из-за пазухи бумажный пакет. Забежала на Бодега, взяла немного бренди Подумала, нам не помешает. «О, молодец!» — сказал Гарри. София принесла стаканы, и Барбара плеснула всем по доброй порции алкоголя. Пака стала любопытно и он попросил тоже попробовать. Ему дали немного, смешав с водой, мальчик скривился и сказал «Фу! Эс хоророса В разрядившейся обстановке они все рассмеялись, слегка истерично. — Это кощунство, смеяться в такой момент, — виновато проговорила София. — Иногда иначе нельзя, — сказала Барбара. Она обвела взглядом комнату, стены в пятнах сырости, поломанная мебель, и смущенно опустила глаза, заметив, что София наблюдает за ней. «Вы медсестра, сеньора, и работаете здесь?» — спросила она. «Сейчас нет, я замужем за британским бизнесменом. Он учился в школе вместе с Гарри». «Барбара была волонтером в одном из церковных приютов», — сказал Гарри, но не смогла его выносить. «Да, жуткое место». Барбара улыбнулась Софии. «Гарри говорил, вы учились в медицинской школе». «Училась, пока не началась гражданская война. В Англии есть женщины-врачи?» Совсем немного. На моем курсе в университете было всего три девушки. Иногда преподаватели не знали, что с нами делать. Они смущались, когда им приходилось показывать нам некоторые вещи. «Неподходящие для женщин?» — улыбнулась Барбара. «Да. Хотя во время войны мы все такого насмотрелись. Знаю. Некоторое время в Мадриде я работала на Красный Крест. Барбара повернулась к Пака. «Сколько тебе лет, Ниньо?» «Десять». «Ты ходишь в школу?» Мальчик замотал головой. «Он не справляется», — сказала София. «К тому же новые школы бесполезны. Там полно инвалидов войны, националистов, у которых нет никакого опыта учительской работы. Я пытаюсь заниматься с ним дома». На лестнице раздались шаги. Тяжелые, мужские. София резко втянула в себя воздух. «Это Энрике». Она встала. «Я поговорю с ним наедине». «Отведите Пака на кухню, прошу вас». «Пойдемте, молодой человек», — улыбнулась Барбара. Она взяла мальчика за руку, Гарри пошел за ней. Он затопил плиту. Из-за двери доносился приглушенный шум голосов. Чтобы отвлечь Пака, Барбара взяла со стола книгу в зеленой обложке с изображением мальчика и девочки, идущих в школу. «Что это за книга?» Пака закусил губу, прислушиваясь к разговору в гостиной. Гарри узнал голос Энрике. Потом раздалось мучительное рыдание. «Что это?» — повторила Барбара, отвлекая мальчика. «Мой старый учебник. Когда я ходил в школу, до того, как маму и папу забрали. Мне там нравилось». Барбара открыла книгу и положила перед Пака. Из-за двери слышался плач, мужской плач. Мальчик снова взглянул на дверь. Барбара мягко попросила. «Расскажи, пожалуйста, что в нем?» Нужно оставить Софию и на реке одних ненадолго. Она вдруг добавила. «Я помню этот учебник. Меры однажды показывали мне его. У Кармелы был такой». Ее глаза наполнились слезами. Гарри понял, что за показной живостью этой женщины кроется отчаяние. Она на грани срыва. «Посмотрим, какие тут разделы», — заговорила Барбара Спака. «История, география». «Арифметика. Мне нравилась география», — поделился мальчик. «Смотри на картинке Тут все страны мира». За дверью стало тихо. «Посмотрю, как они там», — сказал Гарри, вставая. «Останься с пака». Он сжал плечо Барбары и вышел в гостиную. Энрике сидел на кровати с Софией. Он поднял скорбный взгляд на Гарри. Такого выражения на его лице тот никогда еще не видел. Следы слез и гримаса скорби делали его отвратительным. «Ты наблюдаешь все трагедии нашей семьи, Инглэс. Мне очень жаль, Энрике. Гарри тут ни при чем», — вмешалась София. «Если бы он видел нас раньше. Когда-то у нас было достоинство, сеньор. У нас было достоинство». В дверь постучали. «Наверное, это скорая помощь», — вздохнула София. Однако, пока она шла открывать, внутрь просунулось узкое лицо сеньоры Оливы. На голове у нее была черная шаль, к конце она крепко сжимала в руке. «Простите меня, но я слышала плач. Что-нибудь случилось? о Увидев тело на постели, старуха перекрестилась. «О, бедная сеньора Рокке! Несчастная! Но теперь она в покое с Господом!» Женщина с любопытством взглянула на Гарри. — Синьор Олива, мы предпочли бы сейчас остаться одни, прошу вас. Мы ждем, когда заберут тело нашей матери. Святоша оглядела комнату. — А где Пако, бедняжка? — На кухне с одной нашей подругой. — Вам сейчас нужен священник, — вкратчиво проговорила старуха. — Позвольте, я приведу отца Фернандо. Внутри у Софии словно что-то лопнуло. Гарри почти физически ощутил это. В комнате будто... Раздался щелчок. София большими шагами подошла к сеньоре Оливии. Старуха была выше ее ростом, однако отшатнулась. «Послушайте меня, вы старая стервятница! Мы не хотим, чтобы сюда приходил отец Фернандо!» София перешла на крик. «Сколько бы вы ни пытались притащить его в наш дом, сколько бы ни старались заполучить пака, у вас ничего не выйдет! Вам здесь не рады, вы поняли? А теперь уходите!» сеньора олива вытянулась в полный рост ее бледное лицо побагрове вот как вы встречаете соседку которая пришла помочь вот как вы относитесь к христианскому милосердию отец Фернандо прав вы враги церкви Энрике встал с кровати и сжав кулаки подошел к сеньоре аливе святоша попятилась тогда иди и донеси на священнику, старая сука, которая одна живет в пустой квартире, потому что ее священник дружен со старостой квартала. — Моего отца убили коммунисты, — дрожащим голосом ответила женщина. — Мне негде было жить. Плевать мне на твоего отца. Убирайся! Энрике занес кулак. Синьора Олива вскрикнула и выскочила из квартиры, хлопнув дверью. Энрике сел в ногах постели, тяжело дыша. София устало опустилась рядом. Барбара выглянула из кухни и встала на пороге. «Простите», — сказал Энрике. «Не надо было на нее орать». «Ерунда. Если донесет на нас, скажем, что ты был вне себя от горя». Энрике повесил голову и сцепил костлявые пальцы на коленях. Откуда-то с улицы послышался слабый вой. Он становился громче и, казалось, доносился из десяти разных мест одновременно. «Что это такое?» — спросила Барбара. Голос у нее дрожал. София подняла взгляд. «Собаки. Дикие собаки. В это время года они иногда воют от холода. Значит, пришла настоящая зима».